Один из паблишинки студия Амперфект представляют. Иван Шайдулин убить первого. Глава 30. ОСУЖДЕННЫЕ Приговор прозвучал ударом тяжелого молота, и в зале мгновенно воцарилось молчание. Лишь затихающее эхо слов главы, звенящее в сводах огромного зала, нарушало повисшую тишину. Это решение стало огромной неожиданностью для всех присутствующих, а Эдван чувствовал себя так, словно его только что окунули в ледяную воду, Настолько сильно слова Горно-Моретто вышибли его из кольи. Вся злоба и желание бороться с проклятыми благородными, что горели в нем буквально несколько мгновений назад, мгновенно потухли, словно старые свечи, оставляя после себя лишь легкий дымок недовольства. — О уважаемый глава, вы уверены в своем решении? — хрипло переспросил главный хранитель знаний, что сидел у дальнего края стола. Он был единственным, кому хватило духу высказать вопрос, которым задавался почти каждый в этом зале. А Гарлин, услышав это, покачал головой и прикрыл глаза. Али Джоу, наоборот, позволил себе оскалиться в довольной ухмылке, откинувшись на спинку стула так, чтобы глава города его не видел. Мастер Ган, который в это время сидел на скамье свидетелей, заметил эту ухмылку и нахмурился, после чего на мгновение встретился взглядом с Гороном Морето и, не уловив в том ни тени сомнения, тяжело вздохнул. Не такого исхода событий он ожидал, надеясь посмотреть, на что способен его самый выдающийся ученик. Не такого. Однако сделанного уже не воротишь, и заставить передумать столь упертого человека, как Горан, было попросту невозможно. Приговор считался окончательным и не подлежал обсуждению. Единственным, кто мог бы его отменить, являлся следующий глава города. Но когда он придет к власти, Эдван уже месяц будет находиться в изгнании. Между тем патриарх семьи Моретто мрачно оглядел собравшихся в зале и все же соизволил ответить на озвученный вопрос. «Не собираюсь повторяться. Тем, кто не чтит наши законы и не нуждается в нашей защите, нет места внутри этих стен» проговорил мужчина и поднялся с кресла, тем самым объявляя суд оконченным. Уходя, он бросил короткий взгляд на Лаута и еле заметно усмехнулся про себя, одобряя поведение мальчишки. «Начни тот сейчас молить о пощаде и плакать, прося отменить приговор, глава мгновенно потерял бы к нему все уважение». Однако юноша обошелся без глупых сцен, столь свойственных юнцам. Лицо Эдвана... Застыло непроницаемой маской, словно он был холодной ледяной статуей. И Горан мог лишь надеяться, что столь достойное поведение вызвано внутренним стержнем и твердостью характера, а не сильным шоком и отропью. Впрочем, какими бы ни были истинные причины, самым главным для главы оставалось то, что подсудимый принял вердикт достойно, хотя бы внешне. Глава уже удалился. А Эдван все продолжал стоять на месте, глазея на пустующее место главного судьи, не в силах поверить в произошедшее. Его изгнали. Взаправду. Окончательно и бесповоротно. Изгнали, оставив один на один с суровым миром за городской стеной. Все мечты, надежды и планы юноши в одночасье рухнули, словно старое сухое дерево под ударом умелого дровосека. Неотвратимый и жестокий удар судьбы настиг, его наказав за дерзость. И на что он вообще рассчитывал, припираясь с головой? Сейчас все мысли, что кружили в голове буквально несколько минут назад, казались наивными, странными и очень глупыми. Но было уже поздно, сделанного не воротишь. Тяжелая рука солдата рухнула на плечо юноши, отрывая его от дум. Пришло время покинуть зал. Бросив короткий взгляд на понурую спину Мариса Моретта и Леди Джину, на хмурое лицо мастера Ганна и довольные ухмылки других учителей, Эдванс сделал глубокий вдох, обуздав свои чувства, и поспешил идти прочь, сохраняя на лице маску полнейшего безразличия. «Он не мог позволить этим старым уродам увидеть его слабость и боль, которых они так ждали, точно падальщики!» Оказавшись снаружи, Эдван сразу же поспешил в академию. Ему хотелось как можно скорее оказаться там, где его никто не увидит, чтобы наконец-то дать волю чувствам, раздирающим его изнутри. Отчаяние и страх, охватившие его в первые минуты после приговора, проникали все глубже в душу, а мысли, что метались в голове в поисках виновника, заставили пламя гнева, потухшее буквально несколькими минутами ранее, разгореться с новой силой. «Проклятые благородные! Проклятый город! Проклятые законы!» Выругавшись, Эдван захотел изо всех сил ударить что-нибудь, но так не смог найти ничего и никого подходящего, чтобы выместить злобу. О, с каким удовольствием бы он сейчас открутил голову проклятому Ченю Джоу, уродам братья Малана, их отцам и вообще всем, кто был хоть как-то причастен к его приговору. «Если бы не было этих дурацких благородных с их идиотскими правилами и непомерным чувством собственного превосходства, он бы никогда не попал в такую ситуацию! Все, абсолютно все проблемы этого глупого города были из-за кланов! Да и катитесь все к первому!» Прошипел Эдван, искренне желая всем им подохнуть самой страшной смертью в лапах этого самого первого. Встряхнувшись... Он прибавил шагу в надежде, что его комнату еще не успели обнести после суда. В конце концов, там, в сундуке, лежал подарок для Лизы, который он до сих пор не мог ей отдать. Пусть эти твари и изгнали его. Но он сделает все, чтобы ей не пришлось страдать от произвола мрази вроде Ченя, который совершенно ее недостоин. «Да что там!» По мнению Эдвана, этот каменный урод не был достоин даже смотреть в ее сторону, не то что жениться. До Академии юноша добрался примерно за 20 минут. Он не обращал внимания на сочувственные и злорадствующие взгляды других учеников, что встречались ему на улице, быстро преодолел расстояние от ворот до главного корпуса и, ворвавшись в холл, поднялся по лестнице на второй этаж и направился в свою комнату. Эдван распахнул дверь и замер, напряженно оглядывая помещение. Парень пытался понять, не пошарил ли кто-то в вещах во время его отсутствия но сундук и циновка казались нетронутыми. Вздохнув, он шагнул внутрь и уже намеревался проверить, действительно ли это так, как вдруг позади раздался странный шорох. В следующее мгновение чья-то могучая рука зажала его рот дурно пахнущей тряпкой, а затылок пронзила тупой болью. Он успел лишь несколько раз нелепо дернуться, прежде чем сознание окончательно померкло, оставляя безвольное тело на руках незваного гостя. В это же время в поместье семьи Марета проходила казнь. Казнь не физическая, а моральная. Вести о судьбе наследника разлетелись по клану со скоростью лесного пожара. Об этом узнали еще вчера, вот только до суда никто не решался показывать отпрыск у главы своего истинного отношения. До тех пор, пока оставался пусть и небольшой, но все же вполне реальный шанс на то, что непутевого принца минует наказание все предпочитали держать свое мнение при себе. Однако сейчас, когда Марис Моретто был официально изгнан из города и лишился своего статуса, а глава клана потерял место, родственники совершенно не стеснялись в выражениях. Еще никогда в жизни Марис не чувствовал себя настолько жалким, настолько ничтожным и разбитым, никогда не испытывал такого давления, Юноша, который, свесив голову, плелся позади леди Джины, вначале через двор, а потом и по длинным коридорам главного поместья до самых покоев главы, казалось, будто на него обрушилась настоящая кара небес. Его путь превратился в дорогу позора и презрения. Каждый, над кем он когда-либо издевался, пришел сегодня, чтобы плюнуть ему в лицо и высказать все, что о нем думает». Каждый, кто возлагал на него большие надежды, пришел показать, насколько в нем разочаровался. Каждый, кто был к нему безразличен или нейтрален, сейчас пришел растоптать его за честь семьи и главы клана. Последнее особенно сильно разгневало родственников, и лишь присутствие леди Джины и слова Горана удерживали их от того, чтобы отомстить оступившемуся юнцу за поруганную честь клана самым радикальным образом. И пусть не действием, но словом, красноречивым взглядом или молчаливым порицанием, они выказывали свое недовольство. Каждый член семьи маретто в этот день хотел, чтобы он всей своей подлой душонкой прочувствовал этот несмываемый позор, ощутил себя жалким, ничтожным и беспомощным муравьем, недостойным находиться под одной с ними крышей. Мир, который юноша знал В который он верил, разлетелся на десятки тысяч мелких осколков, и под конец этого длинного пути до отцовских покоев, тот Марис Морето, наследник великого клана, талантливый благородный юноша, не понимающий глупых законов, сковывающих истинный потенциал одаренных, умер, разбился вместе с миром, в котором он жил. Оставил вместо себя лишь жалкую тень, ныне погребенную под презрением, которое он ощущал от тех, кто еще вчера был готов превозносить его. Джина доставила его в покой главы клана и, не удостоив парня даже взглядом, захлопнула двери с другой стороны. Он остался один. В огромной, богато обставленной гостиной. С тяжелым вздохом подошел к небольшому возвышению с мягкими подушками. Упал на него и, закрыв рукой глаза, позволил выйти всему, что накопилось в душе. Соленые дорожки покатились по лицу Мариса. Он тихо выл в подушку в полной тишине, сокрушаясь над собственной глупостью и идиотизмом. Все надежды на то, что хоть кто-нибудь из семьи сжалится над ним, вступится, спасет от уготованной отцом мучести, рухнули после этого пути позора. Клан отвернулся от того, кто предал его. Так он пролежал несколько часов, глотая слезы и пытаясь прийти в себя. До тех пор, пока дверь в соседнюю комнату не скрипнула, и оттуда не появился слуга. «Господин желает тебя видеть», — надменно произнес мужчина. Увидев, что тот не торопится вставать, он добавил сквозь зубы. «Не заставляй его ждать!» Юноша подчинился. Слова прислуги ножом вошли в его сердце. Еще вчера этот человек был готов лебезить перед ним и пылинки, а сейчас надулся точно жаба и вел себя так, словно он теперь благородный, а Марис — простой, грязный попрошайка с улицы. Впрочем, теперь это было недалеко от истины. Парень побрел в сторону кабинета отца. Ему вдруг вспомнился путь к трибуне в зале суда и он вновь почувствовал себя словно на дороге к кашафоту. Обстановка в кабинете главы города была такой же строгой, как и его хозяин. Здесь не было ничего лишнего. Добротный деревянный стол, стойка для доспехов и оружия, несколько стульев для возможных гостей и два стеллажа со свитками и книгами. Мужчина сидел за столом и сосредоточенно что-то писал. Услышав шарканье ног по полу, он поднял голову, взглянул на сына, велел тому сесть напротив и взмахом руки прогнал слугу. Тот поспешил исчезнуть, захлопнув двери с другой стороны. Мужчина отложил пищи и принадлежности и, откинувшись на спинку кресла, посмотрел на сына. Он ничего не говорил. В кабинете царило молчание, и с каждой минутой Марис чувствовал себя все хуже и хуже под отцовским взглядом. Чувство вины жгучим пламенем съедало его душу, заставляя смотреть в пол, не смея поднять глаза на родителя. Это молчание, столь красноречиво выражающее всю степень отцовского неодобрения, было больнее, чем презрение всей прочей родни. Послышался тяжелый вздох, и грозный, всегда собранный и серьезный глава города слегка осунулся, в одно мгновение превратившись из сурового патриарха в усталого мужчину. Он прикрыл глаза, помассировал их пальцами, и снова взглянул на сына, не в силах понять, где допустил ошибку. Как патриарха он обеспечил его лучшими учителями, дал все, о чем можно было мечтать в этом городе, всегда старался выкроить время для общения, и все равно этого оказалось недостаточно. «Чень!» — тихий голос отца разорвал давящую тишину. «Да», — так же тихо ответил Марис. Горан поморщился изо всех сил, стараясь не застонать от досады. «Врагу подарили невесту», — вскривился мужчина. Лишать клан еще одного перспективного бойца из-за глупых предрассудков ему не хотелось. «Но хоть про его успехи с контрактом ты не соврал?» «Нет. Отец...» «Ничего не говори», — прервал его Горан. «Я не собираюсь слушать оправдания и бесполезное сотрясение воздуха». «Через три дня тебя не должно быть в городе, и я бы не советовал затягивать с выходом. Ты больше не горожанин, и закон тебя больше не защищает». Марис слушал слова родителя молча. Он смотрел в пол. Отцовская речь была подобна кнуту, хлещущему его по спине. «Смотри мне в глаза, когда я с тобой говорю», — не выдержал, наконец, мужчина. «Прости, отец» прошептал парень впервые, за долгое время посмотрев на родителя. Огромных трудов стоило юноше не отвести глаза. А все потому, что, вопреки его ожиданиям, во взгляде Горана он почувствовал не злость и не осуждение, а лишь глубокую печаль и усталость. «Поздно извиняться», — покачал головой тот. «Ты свой выбор сделал. Как отец я лишь обязан позаботиться о тебе в последний раз». Сказав это, мужчина поднялся со стула и подошел к стойке с доспехами. Несколько долгих секунд он рассматривал их, после чего покачал головой. «Ты получишь доспехи своего дяди из семейного хранилища. Они должны будут хорошо сесть на тебя после подгонки. А также кое-что еще. Мужчина наклонился и под ошарашенным взглядом сына взял с полки ножны со своим мечом. Сердце юноши забилось быстрее. О клинке главы в городе ходил немало слухов. Это было легендарное оружие, способное творить в руках владельца невероятные вещи, а также знак очень и очень высокого статуса. Он никогда не видел этого меча обнаженным, но слышал, что еще дед однажды поразил им гигантского ящера, шкуру которого не могло пробить ни одно копье. Странные магические знаки на ножнах и огненный рубин в навершии Эфеса лишь подчеркивали дороговизну этой могущественной вещи. Марис не знал, зачем он вдруг понадобился отцу. В голове парня промелькнула даже паническая мысль о том, что родитель решил таким образом смыть с семьи его позор. Однако реальная причина превзошла все его догадки. «Ты должен был стать главой клана Моретто и следующим его хозяином». Тихо проговорил Горан с заботой, погладив темные ножны. Губы мужчины тронула слабая улыбка. «Этот меч передавался в нашей семье из поколения в поколение, от самого основателя. И сейчас пришло время передать его тебе». Серьёзно посмотрев в глаза сыну, мужчина двумя руками протянул ему оружие. «Но... почему...» только и смог выговорить Марис обескураженный таким неожиданным и невероятно странным поступком. «Судьба этого клинка — переходить от отца к сыну», — спокойно пояснил мужчина. «Мой отец передал его мне, а сейчас я передаю его тебе. Такова традиция нашей семьи, и я не посмею нарушить волю предков. Это мой последний подарок тебе, Марис». Б -б Благодарю. Отец, всхлипнув, выпалил юноши и глубоко поклонившись, двумя руками принял драгоценную вещь из рук родителя. Не лей слёз. Основатель нашей семьи пришел сюда вместе с другими, из мира за туманной чащей. Кто знает, быть может, тебе удастся вырваться за ее пределы и найти новый дом. А потому сделай это, или умри с честью, пытаясь. Так, как подобают члену нашей семьи. Сурово сказал Горан и, развернувшись, быстрым шагом покинул кабинет, оставляя Мариса наедине с его новым оружием.